Глава 9. Настоящее веселье. Молнии били по всей площади арены. Каждый взрыв оставлял после себя небольшой кратер, раскидывая песок в стороны. Я же, постоянно перемещаясь, уклонялся от взрывов. Любой разряд мог свести жизнь на нет. Да и был шанс, что воспользоваться полной регенерацией еще раз не успею. Но волновало не это. Я улыбался улыбался, продолжая уклоняться от ударов. В прошлом уже было нечто похожее. Битва, которая меня всерьез интересовала, которая радовала своей сложностью и в то же время однообразностью. Рос был настроен серьезно. Услышанные им слова Луны повергли в ужас. Не понимаю я таких душевных проблем. Ну, влюбилась твоя сестеренка. Что? Всю жизнь ее оберегать? Девочка не маленькая, в кровати чего только не вытворяет, хотя, если скажу об этом вслух, только сильнее спровоцирую. Надо сказать, это первая битва в этом мире, от которой впрямь в дрожь бросает. Я много кого повстречал, многие желали моей смерти, но даже короткое сражение с Мавериком не принесло таких результатов, как этот поединок. Может, дело в том, что сражаюсь я не за себя? Нет! Глупости. Скорее всего, все дело в том, что мне бросили вызов. Вот и проявилась моя алчная душонка настоящего некроманта. Держись, Рос, ты меня и впрямь выбесил. Увернувшись от очередной молнии и заметив миг усталости на лице Росса, я изменил направление бега и, двинувшись прямо на него, быстро приблизился, замахнувшись. Но вместо прямого удара пригнулся, сбив с ног. Стоило бы добить врага, но в ту же секунду прямо по нам словно ударила молния. Успел отскочить в сторону. Рос уже и вовсе было все равно на собственной атаке, и это уже известная практика сильных магов. Змея ведь не может умереть от собственного яда. Стоя теперь друг напротив друга, мы улыбались, глядя в глаза сопернику. Оба ощущали непередаваемые чувства наслаждения. Мало кто способен это понять. Рос еще молод и глуп. Однако даже его мозгов хватает на то, чтобы определить родственную душу. Нет, дело совершенно не в магии, а в упорстве. Мы оба готовы стоять до последнего. Стоять, пока хотя бы крупица сил теплится в организме. Это непростое сражение двух отбитых магов а сражение на истощение. Удар, удар, удар. Молнии били со всех сторон, однако казалось, что Рос намеренно промахивается. Он точно не станет лежать так откровенно. Ну, да неважно, мне только на руку. Приблизившись в очередной раз и тут же почувствовав приближение удара молнии, я увернулся, зайдя ему за спину. Ударив по позвоночнику, собирался сразу отскочить, вот только сынок Дио схватил за руку, напитав конечность энергии. Мощный разряд электричества прошелся по организму, а через мгновение поразила еще и молния. Полная регенерация, уже вторая за эту битву. Две души на никчемные действия. И что это со мной? Когда это я стал таким расточительным? Вот же! Неужели Рос бесит меня настолько сильно? Неужели мне сейчас и впрямь настолько весело? Придя в себя и встряхнув голову, тут же уклонился от очередной атаки, стиснув зубы. Ну и как это понимать, отпрыск Джиро? Огрызнулся Рос, глядя на меня свысока. Неужели твой клан настолько слаб? Ты бы лучше о себе побеспокоился, чертов. Ну давай! «Выдай что-нибудь. Я же вижу, что ты продолжаешь сдерживаться». «Жаль, что наша битва проходит здесь». Усмехнулся, сам этого не поняв. «Согласен? Но... Хм...» «Предлагаю отменить все мои правила, касаемо ударов и разрешенной магии. Покажу, на что способен». «Смотри, не пожалей об этом». И я снова кинулся в бой. «Кинулся безрассудно». «Для меня лучшее сражение – сражение на расстоянии, я уже давно это понял. Еще в своем прошлом мире, помнится, однажды умудрились маги барьеров и священного писания загнать меня в угол. Все способности блокировали и очищали. Да уж, священная магия – поганая штука, пусть и бесполезная в открытом бою. Но мне воистину нравилось противостоять им». Я сражался с улыбкой на лице, и после победы долго еще не мог встретить похожей ситуации. А как хотелось! Молния ударила в метре от меня. Остаточный разряд прошелся по одежде, подпалив воротник и рукава. Все это лишь сильнее забавляло. Хотелось большего. Удар создал мощный источник света, скрыв мое присутствие отросся. Я тут же воспользовался этим и, войдя в мертвую зону, занес кулак, попав прямо по лицу. Удар получился достаточно мощным, чтобы заставить Росса дернуться. Однако и это было не все. Растерявшись, он оскалился и вновь призвал молнии. Вербальная магия давно отступила на задний план. Сейчас мы сражались ради удовольствия. Даже наш договор был простой формальностью. Оба участника испытывали одно и то же, непоколебимое удовольствие и желание победить. Не став уходить от атаки сразу, я ударил во второй раз, сломав нос Россу, а после отпрыгнул назад, избежав разряда. Он совершенно обезумел, продолжая улыбаться. Руки покрылись искрами, а через секунду из вытянутых конечностей последовали нечитаемые волны. От правы увернулся без проблем. А вот левое попало в ногу, заставив рухнуть на песок. Эта заминка могла бы стать смертельной для мага из этого мира. Но не для того, кто повидал многочисленные сражения. Примитивный добиваемый удар. Соперник, находящийся в невыгодном положении, всегда будет стараться закончить начатое побыстрее. Так рос и поступил. Однако промахнулся. Когда же свет перестал мешать зрению, он раскрыл глаза, увидев меня с вытянутой рукой. Кольцо сработало. Молния ударила прямо по сыну Карлоса. Опустившись на колени и уперевшись руками в песок, Рос сплюнул собравшуюся во рту кровь, усмехнувшись. «А ты не так уж и плох, сволочь!» Я и сам с трудом поднялся. Наслаждаться победой было рано. Уже сдаешься? А я думал, мы еще немного повеселимся. И ты не ошибся. Не сразу до меня дошло, что он запустил разряд электричества прямо по песку, а точнее по поверхности песка. Вздрогнув от нестерпимой боли, я, на удивление соперника, оскалился, застыв на его взгляде. Рос догадался. Чтобы не отключиться, я прикусил собственный язык, выдержав атаку. Поднявшись на ноги, Рос достал из кармана еще одно кольцо. Такое прежде я не встречал, но мне повезло нарваться на достойного соперника. Я использую второй артефакт, если ты не против. Первый все равно разрядился. Он восстановит мою энергию. Так значит, нестандартные удары и были заложены в первое кольцо. С трудом, но я догадался. Тот же разряд по песку, навык недоступный Россу. Скорее всего, записал его при удачном случае. Сам по себе он довольно слаб, но вот количеством энергии не обделен. Что уж говорить об опыте в подобных сражениях. По-хорошему, стоило бы разобраться побыстрее. Его энергии впрямь восстановилась, а вот мои силы были на исходе. Даже поддерживать глаз с трудом удавалось. Полную регенерацию смогу использовать еще только раз. Если же призову Тринити или неупокоенную душу, победа в кармане. Но хочется одолеть его своими силами, без навыков из того мира. Мы оба поднялись, не отрывая друг от друга взглядов. Одна лишь секунда могла решить исход битвы. И, к сожалению, не в мою пользу. «Вот только мне такое не подходило. Плевать на кольцо. Я хочу поставить его на колени». Рванув вперед и занеся кулак, я увернулся от прямого попадания молнии, а, как оказался, за спиной столкнулся с защитой. Рос уже привык к моему подлому удару, но совершенно не подозревал, что этого и добиваюсь. Резкий взмах ноги сбил его с ног, а второй удар ботинком в грудь заставил растеряться на мгновение. Очертания молнии сразу появились над нами. Мгновение — удар. Поразил разряд только хозяина. Рос уже думал, что выиграл время, как я тут же вернулся на прежнее место и ударил в третий раз. Своими глазами видел, как коренной зуб полетел в сторону. Неплохое дополнение. Продолжив натиск, почувствовал нечто новое. Энергия изменилась, как и тип магии. Подпрыгнув, заметил вылезшие из-под песка клинки всех мастей. Они пробыли на поверхности недолго, растворившись. Когда Рос поднялся, он вытянул руку с ухмылкой, позволив насладиться видом еще одного кольца. «Вижу, на свои силы ты и не надеешься. Признаю, ты силен, Маркус. Ого!» Прямо по имени. В настоящем бою любые способы хороши, а потому не удивляйся. Что? Я не успел среагировать. Песок за спиной, попав под действие, видимо, уже четвертого артефакта, сформировался в иглу, пронзив тело насквозь. Кровь вылетела из моего рта в момент падения бренного тела. Но было еще кое-что. Внезапный вскрик. Луна! Точно, она ведь наблюдает. И что видит сейчас? Ее возлюбленный валяется на песке, истекая кровью. Я вижу, в какой она ситуации. Взгляд описывает панику и ужас. Рядом собрались какие-то люди. По форме могу сказать, что это лекари. Вот-вот перепрыгнуть через ограждение остановит бой. Видимо, решили, что мне угрожает смертельная опасность. А еще вижу Карлоса. «Этот мужик с бородой смотрит на меня совершенно мертвым взглядом, но почему-то кажется, что в этих глазах не разочарование, а надежда». Стиснув зубы, уперся руками в землю и, приподнявшись, взглянул на Росса. Тот уже расслабился, празднуя свою победу. А как заметил меня, ужаснулся. «Еще бы!» Тогда я и сам еще не понял, что один из моих глаз почернел из-за потери контроля. Заметил только в момент, когда в голове пронеслись чужие слова. «Спасите! Освободите нас! Мы тебя ненавидим! Умри!» Неужели это снова случилось? «Нет, я почти столетий не слышал их! Нет, не может быть! Я...» Я в порядке, уйдите, уйдите, я цел, я вас контролирую, вы все принадлежите мне, чертовый. Ты так сильно вырос, Кадзу, сестра. Нет, нет, нет, нет. Силуэт молнии возник прямо передо мной. Рос решил закончить начатое, невзирая на слезы Луны и удивленное лицо собственного отца. Он запрещал дочурке вмешиваться, хотя и сам не знал, что делать. Когда же разряд разошелся по земле, озарив местность яркой вспышкой, Рос подошел ближе, чтобы убедиться в моем проигрыше. Но на месте удара никого не было, А лишь очередное углубление от удара. Как так? И в этом мгновение он почувствовал смерть собственную. Почувствовал то, с чем в прошлом не сталкивался. Душа его наполнилась страхом, и я прекрасно ощущал это. «Отвратительный запах!» – прошептал на ухо с ухмылкой на лице, стоя за его спиной. «Какая же у тебя мерзкая душонка!» Застыв в таком ужасе, какой не описать, Рос мгновенно потерял сознание. Он опустился на колени, а затем упал лицом в песок, пуская слюни. Все его тело сковало, свело каждую мышцу. Я же так и стоял на прежнем месте. Черный правый глаз, пульсирующие вены, печатник романта на ладони. В этот момент случилось страшное. То, чего я и в прошлом мире самолично боялся и старался не допускать ни при каких обстоятельствах. Убей его! Забери его душу! Он нужен нам! Скорее! Нет! Замолкните и скройтесь в моей душе ничтожные остатки! Мне неинтересно выслушивать жалобы от тех, кто давно сдох. Глаза закрылись сами собой. Я упал на спину, также отключившись. Кто знает, что там дальше происходило, но как пришел в себя, находился уже в палате оказания первой помощи в клане Дио. Давно подобного не случалось. Неужели настолько ослаб? Даже в битве с Мавериком моя собственная душа не капризничала, а в этот раз позволила себе освободить почти десять крупиц, убитых мною. «Даже мою сестру!» В последний раз ее голос напоминал о себе больше сотни лет назад. «Что это со мной такое?» Услышав скрип двери, повернул голову. «Луна!» Опять она. «Как же не вовремя!» Девушка подбежала к кровати и, усевшись настоявший рядом стул, взяла меня за руку. По щекам потекли слезы. Но ее голоса я почему-то не слышал, лишь видел, как двигаются губы. Это продолжалось несколько минут, пока в палате не показался еще один человек, Карлос. Он также подошел ко мне, холодный взгляд, строгая походка, пугающие движения. Настоящий монстр по части магии. Однако почему я чувствую неуверенность в его действиях? Чувствую, как учащенно бьется сердце. «Неужели он сейчас сосредоточен на случай нападения?» «Маркус!» — голос раздался эхом. «Господин Дио!» «Прости меня за происшедшее! Вы ни в чем не виноваты! Я предложил тебе сразиться со своим сыном, и в итоге...» «Как он?» «Мой вопрос, видимо, воодушевил старика». Улыбка не проявилась, но инстинкты слегка ослабли. С Россом все хорошо. Правда, с момента, как очнулся, никого к себе не подпускает. Все кричит о каких-то голосах в голове. Кстати, насчет него. Карлос положил мне в руку то самое кольцо. «Мой сын признал твою победу. Однако, господин Карлос, я...» Кашель мешал говорить свободно, горло пересохло. Ты показал себя лучше, чем я думал. Не знаю, что это такое было в конце, но... В общем, поговорим как-нибудь потом. Я, пожалуй, пойду. Спорить не стал, и сам не знаю, как объяснить ему то, что случилось. Когда же дверь скрипнула в третий раз, и мы с Луной остались наедине, девушка крепче сжала мою руку, продолжая реветь. «Маркус, милый, ты...» Ты? Все хорошо, Луна. Нет, нехорошо. Что это было? Я видела. Видела с помощью своих глаз, как что-то внутри тебя. Да уж, Луна вновь проявила себя. Не каждому дано заметить подобное. Пожалуй, расскажу все, как есть. Остатки. Чего? Как тебя понимать? «В моей душе хранятся остатки некоторых из тех, чьи души я забрал в прошлом мире. Прости, в этом сражении я ненадолго потерял контроль. Видимо, права ты была, когда писала, что я опасен. Но ты ведь не убил моего брата?» Она улыбнулась, скрипнув: «Да, но этого вполне достаточно, чтобы я была уверена в тебе. Твой брат кретин!» Усмехнулся, не сдержавшись. «Знаю!» — поддержала девушка, рассмеявшись. «Он-то еще заноза! Но глубоко в душе хороший человек. Да, не сомневаюсь. Послушай, Маркус, эти твои остатки, они опасны для тебя? Они уже давно являются частью моей души, разве что с ума сойти можно. А среди них не было кого-то близкого для тебя?» Услышав это, я раскрыл глаза, вновь закашлившись, что ты... Заглянув в твою душу с помощью глаз, я, похоже, случайно услышал кое-что. И это... Моя сестра. Значит, не ошиблась. А что снесу? Она умерла от моей руки. Ванзилкин сжал сердце. Боже! Луна, скажи! «Готова ли ты узнать обо мне все?» Обычно после таких вопросов следует заминка, говорящая сама за себя. В голову успели прийти мысли, что не стоит, и что лучше этой девчонке поумерить свой пыл. Но она ответила раньше, чем я закончил. «Конечно! Засомневаешься во мне? Прибью, милый!» «Хорошо!»